Раздел 10. Нам остается сейчас только несколько обобщить и собрать воедино замечания, которые были сделаны раньше. Нам остается рассмотреть общее определение проблемы развития, с которыми мы встречаемся у Ковки. Как уже видно из сказанного, главнейший методологический недостаток в решении этой проблемы заключается в том, что на основной вопрос вопросов, с которого мы начали наше критическое рассмотрение. Структурный принцип Ковки дает неудовлетворительный ответ. Мы вспоминаем, что он начал с вопроса, как возможны новообразования в ходе психологического развития. Это действительно пробный камень для всякой теории, пытающейся объяснить развитие. И самым существенным результатом нашего исследования – Является положение, что именно новообразования оказываются невозможными с той точки зрения, которую применяет Ковка. Мы старались показать, и сейчас нет надобности повторять это снова в какой-нибудь распространённой форме, что применение структурного принципа означает приведение детской и животной психологии к одному знаменателю. теория о границе между историческим и биологическим следовательно по существу означает отказ от признания новообразований если структуры дана изначально в сознании младенца если всё возникающее в дальнейшем ходе развития оказывается ничем иным, как только новыми фактическими вариациями на изначально структурную тему это и означает что в ходе развития не возникает ничего принципиально нового то с самого начала данный принцип путем простого размножения порождает из себя различные, с фактической стороны, но принципиально тождественные по психологической природе структуры. Также ставит ковка вопрос о развитии. Как легко видеть читатель, ковка различает две основные формы развития. Он расчленяет этот процесс, различая развитие как созревание, и развитие как обучение. Правда, он неоднократно останавливается на взаимном влиянии и взаимной зависимости, которая существует между этими двумя ослагаемыми. Однако везде эта взаимная зависимость созревания и обучения выступает у Ковки в плане фактического констатирования положения вещей. Но нигде мы не находим принципиального решения вопроса о том, как в ходе развития ребенка должны мы понимать обе эти стороны единого процесса развития. По существу, единый процесс развития при этом раскалывается на два процесса, и с принципиальной стороны мы встречаемся уковки с диалистическим подходом к детскому развитию. В этом взаимном влиянии созревания и обучения ни что не оказывается доминирующим и главенствующим, ведущим и определяющим. Оба процесса участвуют на равных началах, на равных правах в истории возникновения детского сознания. Правда и здесь, с фактической стороны Ковка отмечают неоднократно, что большее значение принадлежит всегда образованием, возникающим из обучения. Но снова это фактическое положение вещей не превращается в принципиальное освещение фактов. То сам по себе принцип созревания является... Основы натуралистической теории детского развития едва ли требуют особых доказательств. Поэтому рассмотрим вторую сторону дела, именно проблему обучения. По замечателен тот факт, что, посвящая книга учителям, Ковков вместе с тем рассматривает обучение только в ранних стадиях детского развития, то есть в тех формах, в каких оно встречается до школы. Он неоднократно говорит, что в чистом виде Значение развития мы сумеем определить тогда, когда возьмём его в наиболее примитивных проявлениях. Но эта попытка объяснить высшее из примитивного и означает тот путь снизу вверх, о котором мы говорили выше, как об одном из центральных недостатков всей теории ковки. В книге ковки, по его словам, речь идёт главным образом о детях дошкольного возраста. На первый взгляд, Это может показаться недостаточно интересным для учителя, но он хотел показать, что проблемы развития, с которой учителя имеют дело в школе, возникают в психике человека уже в начале жизни, и поставил своей целью подробно исследовать начало развития. Если бы удалось с помощью наиболее важных фактов дать научное объяснение тому, что представляет собой обучение очень маленьких детей, Учитель мог бы применить его к пониманию и организации учебного процесса. Но определение сущности обучения во многих отношениях облегчается, если обратиться к примитивнейшим формам и исследовать первоначальные формы обучения. Тут факт, что Уоков ставит свои задачи исследовать начало развития в его самых примитивных формах, не случайность. Мы видели, что По самой методологической природе его объяснительного принципа только начало развития, только исходные его моменты могут быть адекватно представлены в свете его основные идеи. Недаром поэтому структурная психология до сих пор не разработала и едва ли сможет разработать, не изменив кардинально своей основной установке теории мышления. Не случайно и то, что лучшей главой во всей работе Ковки Оказывается, глава о создании младенца только и здесь структурный принцип одерживает высшие победы. Здесь он торжествует в высшие теоретические триумфы. Мы очень далеки от мысли отрицать значение начальных стадий развития. Мы склонны, напротив, видеть первостепенное значение работы ковки в том, что он стирает резкую грань между обучением школьным и обучением, которое имеет место в дошкольном возрасте. Мы не можем далее не видеть, что концепция ковки, относительная связь обучения с развитием, ставит по-новому революционно самою учение о развитии. В самом деле, мы говорили прежде о борьбе идей структурной психологии с идеями Эдварда Торндайка в области животной психологии. Для правильного понимания значения работы Кофки и её недостатков необходимо перенести эту борьбу в плоскость педагогической психологии, чтобы увидеть всё то новое, что структурная психология с собой принесла. Как известно, Торндайк, логически развивая идеи, лежащие в основе его зоологических экспериментов, пришёл к совершенно определённой теории обучения, которую к недвиговке не опровергается всей решительностью в самом освобождении нас из-под власти ложных и предвзятых идей. Вопрос, который является здесь решающим, это старый вопрос о так называемой формальной дисциплине. Вопрос о том, насколько частичные реакции, ежедневно производимые учениками, развивают их умственные способности в целом, говорит Торндайк, есть вопрос об общем воспитательном значении предметов преподавания. Или, короче говоря, вопросы формальной дисциплины. Насколько, например, спрашивает Торн Дайк, привычка к точному счёту может повлиять на аккуратное ведение счетов, на взвешивание и отмеривание, на умение рассказывать анекдоты, на суждение о характере друзей. Насколько может привычка осмысленно доказывать геометрическую теорему вместо того, чтобы решить её догадкой? или заучит наизусть, повлияет на умение логически и сознательно относиться к политической аргументации или разобраться в выборе религиозного исповедания, или же на правильное разрешение вопроса, нужно ли жениться или нет. Уже в анекдотической форме такой постановки вопроса выражается со всей ясностью отрицательное решение проблемы, которую дает Эдвард Торндай. В то время, как обычный ответ заключается в признании того, что частичное приобретение каждой специальной формы развития непосредственно и равномерно совершенствует общее умение, Торндайк дает ответ прямо противоположный. Он указывает, что умственные способности развиваются лишь в меру того, в меру чего они подвергаются специальному обучению на определенном материале. Ссылаясь на ряд экспериментов, произведенных над самыми элементарными и примитивными функциями, Торндайк показывает, что специализация способности еще более велика, чем то кажется при поверхностном наблюдении. Он полагает, что влияние на общее развитие лишь постольку, поскольку в процесс обучения включаются тождественные элементы, тождественный материал, есть действенный характер самой операции. Он однако отказывается верить в то, что предметы обучения сами по себе каким-то таинственным образом развивают сознание в его целом. Каждая отдельная работа, говорит он, вносит свою кроху в общий запас. Ум и характер укрепляются не путём какой-нибудь лёгкой тонкой метаморфозы, но путём выработки известных частных идей и действий. под влиянием закона привычки. Нет оного средства научиться самообладанию, как владеть собой сегодня, завтра и все дни в каждом незначительном конфликте. Никто не становится правдивым иначе, как говоря правду, и добросовестным иначе, как выполняя все те принятые на себя обязательства. Ценность дисциплинированного ума и воли это непрестанная бдительность к образованию привычки. привычки по мысли Торндайка управляют нами. Развивать сознание, значит развивать множество частичных, независимых друг от друга способностей, образовывать множество частичных привычек, и во деятельность каждой способности зависит от умо материальных, с которыми эта способность оперирует. Усовершенствование одной функции сознания или одной стороны его деятельности может повлиять на развитие другой. только поскольку существуют элементы общей той и другой функции или деятельности. А с этой механистической точки зрения на процесс обучения освобождает нас теория Уковки. Он показывает, что обучение никогда не является специфическим, что образование структуры в одной какой-нибудь области неизбежно приводит к облегчению развития структурных функций и в других областях. Однако ковка сохраняет всеценое положение Торн-Дайк, согласно которому обучение и есть развитие. Вся разница заключается только в том, что Торн-Дайк сводит обучение к образованию привычки, ковка к образованию структуры. Но мысль о том, что процессы обучения вообще стоят в ином и гораздо более сложном отношении к процессам развития, то развитие имеет внутренний характер, что это есть единый процесс, в котором влияние созревания и обучения сливаются воедино, что этот процесс имеет внутренние законы самодвижения. Эта мысль остаётся одинаково далёкая от обеих теорий. Не удивительно поэтому, что ковка обходит в обучении все те вопросы, которые связаны с возникновением специфических человеческих свойств в сознании. Освобождение от действительности, говорит он, так как оно возможно и доступно нашему мышлению, и есть специфическое достижение нашей культуры. Однако, весь структурный принцип направлен на то, чтобы показать не этот путь к освобождению от непосредственного восприятия действительности, а путь, позволяющий увидеть зависимость каждого нашего шага от наглядных структур, в которых воспринимается действительность.